Глава 30. Снок до головы закованный в свои доспехи, со знаменем своих предков в правой руке, Танкрет и горсточка его воинов стояли словно стальные изваяния, ожидая возможного нападения со стороны греческого отряда или со стороны многочисленной толпы, валившей теперь из городских ворот Там были солдаты и горожане, из коих большая часть была вооружена как для боя. Толпа эта, встревоженная разноречивыми слухами о происшедшем сражении и появлении врагов, устремилась к знамени принца Танкреда, чтобы отнять его и разогнать его защитников. Но если читателю когда-нибудь случалось проезжать верхом в сопровождении породистой собаки, он замечал, конечно, то почтение, что... какое чувствует к благородному животному, случайно попавшему в отдалённую долину, пастушья овчарка, считающая себя хозяином этой местности. Нечто подобное можно было наблюдать и в поведении разгорячившихся греков, когда они приблизились к маленькому отряду франков. Издалека увидев чужую, собака пастуха бросается на неё с громогласным вызовом на бой. Но когда На более близком расстоянии нападающая овчарка замечает размеры и силу противника. Она останавливается, прекратив свой задорный лай, и наконец бесславно отступает к своему хозяину со всеми позорными признаками решительного отказа от боя. Так и толпы шумливых греков, с хвостливыми возгласами и криками спешили из города и с арены, чтобы стереть с лица земли немногочисленных спутников Танкреда. но когда они приблизились настолько, что могли убедиться в том спокойствии и порядке, какие царили среди этих воинов, собравшихся под знаменем своего благородного военачальника, жажда немедленного боя сразу в них остыла. Наступление их обратилось в робкое замешательство. Их взоры всё чаще обращались назад. Желание вызвать немедленную стычку совершенно угасло, когда оказалось, что противник не обнаруживает ни малейшего волнения. Та большая уверенность, с которой латиняне сохраняли занятую позицию, подкреплялась ещё тем обстоятельством, что они понемногу, но непрерывно получали подкрепление со стороны товарищей, высаживавшихся на берег отряд за отрядом. И прошло не больше часа, как всё количество пеших и конных крестоносцев, за исключением понесённых в бою небольших потерь, оказалось почти в полном составе. Другой причиной, помешавшей грекам напасть на них, было то, что два главных отряда греческих войск, находившихся близ берега, не были склонны вступить с крестоносцами в стычку. Войска различных отрядов Оставшиеся верными императору главным образом варяги получили приказ оставаться на своих постах: одни у арены, другие в разных людных местах Константинополя, где их присутствие было необходимо для предотвращения готовившегося мятежа. С другой стороны, большая часть бессмертных и граждан, принимавших участие в заговоре, поверила словам агентов покойного Агиласта. что этот отряд латинян под начальством Танкреда, родственника Боемунда, отправлен Боемундом для содействия заговорщикам. А потому они сохраняли спокойствие и не пытались руководить толпой, склонной напасть на этих нежданных гостей. В конце концов таких охотников оказалось очень мало. Большинство же из них было радо возра возможности уклониться от боя. Тем временем император с высоты дворца в Лахернов наблюдал за тем, что происходило в проливе. Он увидел, как его лимносский флот потерпел полную неудачу в попытке помешать с помощью греческого огня высадке на берег Танкреда с его отрядом. Как только он увидел, что адмиральский корабль осветил темноту собственным пламенем, он тут же решил про себя отречься от Фраорта, так звали несчастного адмирала, и заключить мир с латинянами. А в случае надобности, в знак мира с ними, послать им его голову. В это самое мгновение Ахилл Таций, решивший не отступно следить за императором в столь опасное время, поспешно явился во дворец, изобразив на своём лице крайнюю тревогу. Государь! Мой августейший государь, горе мне, что я являюсь вестником подобного несчастья. Латинянам удалось большим отрядом переправиться из Кутари через пролив Лимносская эскадра пыталась преградить им путь, как это было решено вами вчера вечером на военном совете, ваше величество. Сильным залпом греческого огня удалось уничтожить один или два судна крестоносцев, но большей части их удалось прорваться. Главный корабль несчастного Фрагорта сгорел, и по достоверным сведениям, адмирал сам погиб почти со всеми своими людьми. Остальные суда Пиреизы али якорные канаты и отказались от защиты переправы через Гелиспонт. Но «Ну а ты, Ахил Таций, с какой целью сообщаешь мне эту скорбную весть, когда уже нельзя ничего исправить? Простите, всемилостивейший император, ответил заговорщик, краснея и запинаясь. У меня было иное намерение. Я хотел предложить план, с помощью которого мне легко удалось бы исправить эту маленькую неудачу. «Каков же твой план?» — сухо спросил император. «С соизволения вашего священного величества я немедленно повел бы против Танкреда и его итальянцев моих верных варягов с их секирами. Им было бы не труднее справиться с этим небольшим количеством франков, чем земледельцу совладать со стаей крыс, мышей или другой подобной нечистью, забравшейся к нему в житницу». А что, по-твоему, должен буду делать я, пока мои англосаксы станут за меня сражаться? Ваше величество, ответил Ахил, несколько встревоженный сухим, насмешливым тоном, в котором император ввёл с ним эту беседу. Ваше величество изволите стать во главе константинопольских когорт бессмертных? Я готов быть вам порукой. что вы, находясь во главе этого отборного отряда дворцовых войск, или полностью победите латинян, или предотвратите возможность поражения, если исход боя окажется сомнительным. Но ты сам, Ахиллтаций, неоднократно уверял меня, что эти бессмертные сохраняют преступную привязанность к мятежнику Урселу. Так как же ты хочешь, чтобы мы доверили охрану нашей особы этим отрядам в то время, Когда наши доблестные варяги будут заняты сражением с западными рыцарями. Подумал ли ты об этой опасности, мой аккалит? Ахилтаций, крайне встревоженный намёком, указывавшим на то, что его замыслы разгаданы, ответил, что в своей поспешности он предложил план, связанный для него лично с наибольшей опасностью. и не подумал, что этим планом недостаточно обеспечивается личная безопасность его царственного повелителя. Благодарю тебя, сказал император. Ты предвосхитил мои желания. Хотя я и не могу последовать твоему совету. Я, конечно, очень желал бы, чтобы эти латиняне переправились назад через пролив, как это мы предлагали на ночном совещании. Но раз уж они высадились и стоят в боевом порядке на нашем берегу, лучше откупиться от них деньгами и добром, чем жизнью наших храбрых подданных. Притом мы не можем поверить, чтобы они явились с серьёзным намерением напасть на нас. К этому возвращению их побудила, вероятно, только безумная жажда присутствовать на этом турнире, этом зрелище. необходимым для них, как воздух. На тебя, Ахил Таций, я возлагаю обязанность вместе с Протоспафарием отправиться к их отряду и узнать у их вождя, принца Танкреда, если он лично окажется при знамении, о цели их возвращения и о причине столкновения с фараортом или множеской эскадрой. Если они принесут сколько-нибудь уважительные извинения, мы готовы их принять. Мы принесли слишком много жертв ради сохранения мира, чтобы начать войну, когда можно избежать этого бедствия. Поверь, одной этой кукольной комедии поединка будет достаточно, чтобы отвлечь внимание этих сумасбродных голов от всяких других мыслей. В эту минуту раздался стук в дверь, и на пороге показался пратоспафарий. Он был в блестящем вооружении древнеримского образца. Шлем без забрала оставлял открытым всё лицо. Бледное, испуганное, оно мало соответствовало воинственному гребню шлема с развивающимся пером. Пратоспафарий принял поручение императора с горячностью, которая однако сразу исчезла. Как только он узнал, что товарищем его назначен Акалит. Если читатель помнит, эти военачальники стояли во главе двух независимых друг от друга частей армий и не ладили между собой. Акалит тоже не видел в совместном с ним назначении протоспафария особого доказательства доверия к нему императора и потому не чувствовал себя в безопасности. Но они находились во влахернах, где дворцовые рабы, нёсшие внутреннюю охрану, ни на миг не задумались бы по первому движению императора покончить с любым из сановников империи. Таким образом, оба полководца оказались в положении двух гончих, взятых насильно на одну свору. У Ахилла Таца оставалась ещё надежда, что он успеет благополучно выполнить поручение к Танкреду, а затем вспыхнет удачное восстание. И латиняне либо примут в нём участие и поддержат его, либо останутся в стороне. Император отпустил своих военачальников, приказав им по сигналу большой трубы варягов сесть на коней и став во главе англосаксонской гвардии во дворе её казарм ожидать там дальнейших распоряжений императора. В этом приказе было нечто, охватившее та це жуткой тревогой. Хотя он и сам не мог найти причину своему беспокойству ни в чем, кроме тайного сознания своей виновности. Одно он ясно понял, что, давая ему это почетное назначение стать во главе варягов, император лишал его возможности располагать с собой и сообщаться с Цезарем и Гирвардом, на которых он рассчитывал, как на своих деятельных соучастников. Он не знал, что первый из них был Игорь. уже пленником в Лахернов, где Алексей арестовал его в покоях императрицы, а второй был важнейшим помощником ко мне на в этот полный событий день. Когда гигантская труба варяжской гвардии дважды разнесла по городу свой мощный призыв, Протоспафарий увлёк за собою Ахилла к сборному месту варягов. И по дороге спокойным и безразличным тоном заметил ему: что так как сегодня император лично будет присутствовать на поединке, то его окалит, разумеется, не станет давать войскам никаких приказаний, кроме тех, которые будут исходить от самого государя. Значит, на сегодняшний день его власть как бы отменяется. Мне очень жаль, если вам кажется, что есть какие-нибудь основания для таких предосторожностей. Я надеялся, что моя верность и преданность, но Как бы там ни было, я во всем подчиняюсь воле Его Величества. — Да, таков его приказ, — ответил процесс Пафарий. И вам известно, какая кара ждет ослушавшегося. — Если бы я даже этого и не знал, — сказал Ахилл, — то уже состав стражи напомнил бы мне об этом, ибо в него вошла не только значительная часть варягов, являющихся непосредственными защитниками императорского трона. но и рабы внутренней дворцовой службы, которые являются исполнителями его велений. На это Протаспофарий ничего не ответил. Между тем, чем внимательней Аккалит присматривался к отряду гвардии, сопровождавшему их и необычайному по своей численности, чуть не в три тысячи человек, тем больше у него являлось оснований думать, что было бы большим счастьем, Если бы ему удалось через Цезаря, Агиласта или Гирварда дать знать заговорщикам о необходимости отложить подготовленный переворот. Было совершенно очевидно, что император принял против мятежа все меры предосторожности. Ахилл готов был пожертвовать своими мечтами о короне, которыми тешился так недолго, лишь бы хоть на мгновение увидеть лазоревый султан Никифора. белый плащ философа или отблеск боевой секиры Гирварда. Но их нигде не было видно. Акалит с немалой досадой заметил, что куда бы он ни обращал свои взоры, за ним внимательно следили протоспафарии и дворцовые слуги императора, ловя каждый его взгляд. Среди толпы, окружавших его, он не находил ни одного человека, с которым он мог бы переглянуться как с другом и соучастником. Он был охвачен ужасом, который становился еще мучительней от сознания, что своим страхом он сам себя выдавал. По мере того, как эта опасность все больше росла в его сознании, его встревоженное воображение находило все новые поводы для страха, и, наконец, он пришел к заключению, что либо один из трех главных заговорщиков, либо кто-нибудь из низших участников заговора стал доносчиком. Он начал думать, что он не мог. не скупить ли ему своей измены, кинувшись с полным признанием к ногам императора. Однако боязнь, чтобы это низкое средство спасения не оказалось преждевременным, а также отсутствие императора заставило его удержать тайну, от которой зависело не только его будущее благополучие, но и сама жизнь его.